Глава 2. Отель находился совсем близко от каменной горы, на вершине которой возвышалась темно-серая громада дворца монастыря Эскуриал. Перед отелем стояло много машин, а главный подъезд был украшен красно-черными флагами с фалангистской эмблемой «Ермо и Стремя. В нижнем холле толпились офицеры в черных треуголках и молодые шумные люди в красных беретах и голубых рубашках с траурными повязками. Перед Эймзом появился сухощавый седой старик с длинными торчащими усами и острой бородкой, весь в черном, и отвесил придворный поклон. — Ваш покорный слуга, маркиз Периха, — сказал по-английски старик и, поклонившись еще раз, жестом гофмаршала показал на лестницу. Он провел лорда Харрогета и его личного секретаря на второй этаж в номер в конце коридора. Двери номера выходили на площадку запасной лестницы. Как только они вошли в передние номера, маркиз доложил, «Гость из Англии ожидает в гостиной». Доехал без всяких приключений. «А другой гость?» — спросил Эймс. «Гость из Германии ожидается с минуты на минуту». Только он едет не из Мадрида, а со стороны Аранхуэса. Поехал кружным путем. Угрожает опасность? Да. Позавчера появились какие-то подозрительные субъекты, возможно, агенты Кальтенбруннера. — Из службы безопасности? — спросил Пимброк. Маркиз посмотрел на него свысока и не удостоил ответа. Повернувшись к Эймзу, продолжал... «Если они из службы безопасности, то могут напасть на гостя из Германии, похитить его или убить. А может быть, замышляют акцию против гостей из Англии». «Их могут интересовать и документы», — сказал Эймс. «Совершенно верно», — маркиз поклонился. Надо быть готовыми ко всему. Около гостиницы и внутри расставлены люди, и в холле, в том конце коридора тоже. Там выставка, и все время толпятся посетители. Кто выставлен? Поинтересовался Эймс. Состав блестящий Танги, Дали, Мундрям, Эрнст, а из скульпторов Арп, Джакометти и другие, только Мура нет. Здесь теперь по воскресеньям собирается вся Мадридская знать. А Бретон приедет. А когда гость из Германии должен прибыть? перебил его Пимброк. Маркиз снова покосился на Пимброка, пожал плечами и что-то тихо сказал Эймзу. Тот ответил: Идите вниз и встречайте гости, Маркиз. А вы? Эймс повернулся к Пимброку. Как только приедет гость, выйдете в коридор и патрулируйте от холла до этой площадки. А пока сидите здесь и впредь не лезьте с вопросами, когда вас не просят. Помните о такте. Эймс проследовал в гостиную, а Маркиз, смерив секретаря взглядом, вышел в коридор. Пимброк подошел к окну, выходившему в сторону эсквариала каменным статуем библейских царей у главного входа были прикреплены фалангистские знамена. У входа выстроились военные, одни были в желтой форме, в черных треуголках и с черными ремнями через плечо, а другие во всем черном. Очевидно, готовилась какая-то фалангистская церемония. Пимброк долго смотрел на дворец монастырь. Спустя некоторое время подъехало несколько машин. Из них вышли военные в треуголках и серебряных касках, Их окружили желтые и черные, все прошли через главный вход. Затем туда направились подвое в ряд, отбивая шаг голубо-красные молодчики с букетами. гости из Германии заставлял ждать. Несколько раз из гостиной выглядывал Эймс. Пимброк разлегся на диванчике, положив ноги на подушку, и курил. Маркиз не появлялся. Пимброк вышел в коридор, прошел через холл и спустился в вестибюль. За колонной стояло кресло, он сел. К конторке портье подошла женщина в кожаном пальто с большой сумкой. Взяв ключ, она пошла к лестнице. Пимброк спрятал голову за колонной. Это была Лилиан. «Простите, мисс Суэстмор», — крикнул ей портье, — «мистер Поуэлл сейчас в баре». Она поблагодарила портье и пошла наверх. Значит, она прибыла сюда. А где же Мухин? Может быть, он теперь именуется Пауэллом. Очевидно, так. Очень интересно. Пимброк подошел к портье и спросил, в каком номере остановился американец. И узнал, что поуэл прибыл утром с секретаршей из Мадрида и занял три номера в Белетаже. Пимброк отошел. Так оно и есть. Она приехала с Мухиным, который выдает себя за чикагского магната, только бы не попасться им на глаза. В вестибюле показался маркиз. За ним шел мужчина небольшого роста, в темно-серой шляпе, надвинутой на глаза. Пимброк разглядел гостей из Германии. Длинное желтоватое лицо с румянцем, темные брови, большой длинный нос, большой рот с тонкими губами, явный южанин. Проводив прибывшего до дверей номера, Пимброк переложил браунинг из заднего кармана брюк в боковой и стал медленно прогуливаться по коридору. В холле он увидел трех рослых молодых людей, хорошо одетых, с перешибленными носами и могучими шеями. Они внимательно изучали творение мэтров новейшего искусства. Беседа продолжалась минут сорок. Дверь приоткрылась. Выглянул маркиз. Пимброк кивнул ему. Гости из Германии и Маркиз пошли в другой конец коридора и, пройдя холл, стали спускаться по боковой лестнице. Рослые молодые ценители искусства последовали за ними. Пимброк вошел в номер. Эймс показал ему жестом, следуй за мной. Они из передней прошли по коридору в столовую с огромным буфетом, похожим по форме на эскореал, и с деревянными стульями готического стиля. У двери на маленьком столике лежали блокнот и несколько карандашей. Лилиан здесь», — сообщил Пимброк. «Кажется, вместе с Мухиным». «Видел их?» «Пока что только видел ее. А он, кажется, остановился здесь под видом американца». «Это очень интересно. Сорвем с них маску». Эймс показал на блокнот. «Ознакомься». Он вышел в другую дверь и закрыл ее за собой на ключ.